Глава 7. Ой-ля-ля, ой-ля-ля, погадать на короля. Напевала я себе под нос, собираясь в комнату отдыха. Понимала, что звучит глупо, но никак не могла отделаться от этой песенки. А ведь мы и правда собираемся гадать на короля. Непонятно только зачем. Ну вот какая польза от того, что мы узнаем, кто станет королевской невестой? Абсолютно никакой. Меня даже любопытство не мучило, потому что вряд ли это будет кто-то из моих знакомых. Брезина и Лартиса для брака с королём явно не вышли родовитостью, а больше я здесь никого не знаю. Достав гадальные принадлежности, я начала внимательно их изучать. Возьмёшь к чему рука потянется. Легко сказать. А что если она ни к чему не потянется? Всё выглядело странным и жутко непонятным. Даже карты, незнакомые рисунки пугали, и разбираться с этой абракадаброй не было ни желания, ни времени. В арсенале гадалки имелись также какие-то узкие дощечки, кубики, похожие на игральные кости, нелепые зеркальные конструкции и многое такое, чему я и название подобрать не смогла бы. Взгляд упал на бархатный мешочек. Я осторожно подняла его двумя пальцами и потрясла. Внутри что-то приятно постукивало. Развязав тесёмку, с любопытством заглянула и увидела камешки: разноцветные, гладкие, округлые. Они напоминали наши малахит, янтарь всевозможных оттенков, жемчуг, тигровый глаз, гранат. Я ещё раз стряхнула мешочек. Звук мне нравился, и то, как загадочно мерцали камешки тоже. Правда, я понятия не имела, что с ними делать, чтобы получить предсказание. Но ведь именно к этому мешочку потянулась рука. Я решительно его подхватила, выскочила за дверь и зашагала по коридору. В конце концов, я честно предупредила, что в прорицательской премудрости совершенно не шарю. Так что с меня и взятки гладкие. Да и вообще, не экзамен же, как-нибудь справлюсь. Я проскользнула в комнату отдыха и зачарованно застыла у входа. Пахло воском. Огромный зал тонул в густой чернильной темноте, а в нескольких метрах от входа горели свечи. Много свечей, сотни две-три толстых высоких полупрозрачных. Они плотно облепили ажурное кованое колесо, что покачивалось на четырёх массивных цепях над большим круглым столом. Потрескивая, плясали огненные язычки, слизывали тьму, откусывали от неё по кусочку, рассыпали по высоченному потолку тусклые отблески, заливали тёплым дрожащим светом деревянный угол от столешницы. Пальцы невольно шевельнулись, словно раскладывая по ней карты Таро. Изнутри поднималось знакомое ощущение волшебства, предвкушение тайны, что вот-вот раскроется. Я сглотнула, с трудом отводя взгляд от столешницы. Стульев не было, и девчонки стояли чуть поодаль от стола, окружив его неровной, прерывистой линией. У многих на лбу и щеках были нарисованы странные узоры, линии, знаки, и всё это слегка светилось в полумраке. Некоторые не ограничились макияжем. Такая же роспись покрывала кисти их рук. Они подготовились, серьёзно подготовились. А я захотелось быстро выскользнуть за дверь вместе с легкомысленными камушками, пока не увидели Готова? Донеслось сбоку. Поздно. И это не мне. Я осторожно повернула голову. Прямо на меня смотрела Алиора. "Кажется, да", неуверенно ответила я. Она покосилась на мешочек у меня в руках и удивлённо приподняла бровь. "Камешки?" "Ну да. Это плохо?" "Нет, почему же? Но много по ним не узнаешь. Точность прогнозов низкая, да и толкования довольно туманные". «Если есть конкретный вопрос, то лучше карты». «Ты же сама сказала, к чему рука потянется?» Смущённо пробормотала я. «Вот она и...» «Точно!» — кивнула Алёра. «Ты новичок. Пожалуй, так и к лучшему». «Все в сборе?» — спросила разрисованная больше всех блондинка, в которой я с трудом узнала Ярну. «До полуночи осталось четверть часа». «Вроде все», — раздался нестройный гул голосов. «А где Мерима?» «Не придёт». Сказала делать ей больше ничего, только глупостями заниматься. Эх, разочарованно выдохнула Ярна. Тогда без шансов. Видимо, та вредная девица действительно считается хорошей гадалкой. Подумаешь, отмахнулась Алёра. Мы тоже кое-чего стоим, и к тому же нас много. Ну что, тогда начнём, кивнула Ярна. Кто с картами? Несколько девушек подошли к столу. И начали сосредоточенно раскладывать карты, каждая свои, друг дружки никто не заглядывал. Я с опытом спросила у Алёры: "И что же, на картах прямо именно написано будет? Кто его знает, как тут всё происходит, возможно, именно так и случится". "Нет, конечно, только общие черты". "Новенькая", объявила вдруг одна из девушек. Я вздрогнула. Это она ко мне обращается. Но девушка продолжила: Кто бы ни не была невеста короля, в академии она только недавно появилась. Но я бы так не сказала, возразила другая. У меня, конечно, картина туманная, но никаких указаний нет, похоже на то, со вздохом сказала третья. У меня тоже вышел свежий ветер и благое начинание. На лицах гадальщиц отчетливо проступило разочарование. Ага, значит, они не первокурсницы. Ну да, следовало бы и раньше догадаться. Сдешком хорошо они друг друга знают, да и в гаданиях неплохо разбираются. У меня выпал чёрный стражник, задумчиво протянула одна из девчонок. Сначала с цветком, потом с разбитым сердцем и змея. Ну, обернулись к ней все. И что ты в этом видишь? Да понятия не имею. Если учитывать, каков был вопрос, похоже, королевская избранница, та ещё змеюка подколодная. Отлично, хихикнул кто-то. Осталось найти самую вредную из первокурсниц, придушить где-нибудь в уголочке. И, опа, место королевской невесты свободно. Другие невесело рассмеялись. Это ещё не точно, покачала головой Ярна. Будем считать, что карты дали неопределённый ответ. Кто с рунами, ваша очередь. Предсказательницы сменились, но дело с места не сдвинулось. И руны, и остальные гадальные принадлежности на сотрудничество идти не хотели. Девчонки хмурились и ворчали, что такие сочетания в страшном сне не приснятся. В общем, ни одного намёка на личность королевской избранницы. Когда все уже побывали за столом, а некоторые и не по одному разу, кто-то вдруг обратил внимание на меня. А что это наш Заморыш молчит? Кстати, да, повернулась ко мне Ярна и с интересом спросила: "Что у тебя?" "Камешки", не смело проговорила я, уже предчувствуя реакцию. "Камешки?" Хмыкнула она и безнадёжно махнула рукой. Ладно, попробуй. Что пробовать, я понятия не имела, и как с ними обращаться тоже. Но всё-таки подошла к столу, запустила руку в мешочек, ухватила горсть приятно гладких кругляшей, те, что попались под руку, и бросила на тёплую гладь столешницы. Девчонки выжидательно смотрели на меня, как будто я и правда должна была сейчас выдать какое-то невероятное предсказание. Вот чёрт. Я пристально вгляделась в камни на столе, но никаких знаков судьбы там, разумеется, не увидела. Чёрненький, красненький, белый, почти прозрачный, чуть поодал ещё один чёрный. Да я даже названий их не знала. Я вздохнула и открыла рот, чтобы сказать, что ничего не получится, но не успела. Голова закружилась, стол стремительно поехал вправо, потёк, распадаясь на пиксели, как текстура в глючной игре. Напряжённые лица девчонок, стены, огоньки, сотни свечей поплыли, размываясь пятнами акварели на мокрой бумаге, превращаясь в странный разноцветный туман. По ногам потянуло промозглым холодом, туман рассеялся, и я оказалась в тёмном подземелье. Ни окон, ни дверей, лишь влажные каменные стены, низкий закопчённый потолок, под которым прямо в воздухе висело облако тусклого света. Стоял затхлый запах сырости. Судорожно вздохнув, я опустила глаза и увидела короля. Сейчас он не выглядел таким блистательным и безупречным, как на торжественном собрании, но даже в лохмотьях, осунувшийся и исхудавший, опутанный странными мерцающими згустками, этот мужчина был убийственно красив и не утратил ни грамма величественности и силы. Я не смела шагнула к нему, и всё вокруг покачнулось. «Ваше Величество!» — попыталась сказать я, но не услышала своего голоса. Зато услышала сзади другой, резкий, от первых же звуков которого я похолодела. Он говорил с явной издёвкой. «Ну, как тут у нас дела?» «Что тебе нужно?» — спокойно спросил король, но синие глаза блеснули с тылом льдом. «Мне? Я думал, это тебе что-то нужно?» «Ты думал?» Король насмешливо приподнял бровь. Ты уже получил всё, что хотел. Так почему не убиваешь меня? Что он делает, боже? Тот, кто стоит за моей спиной, опасен. Я чувствовала это всей кожей. Хотела обернуться, но ничего не получалось. Не всё, далеко не всё. Я откуда-то твёрдо знала: жизнь короля висит на волоске. Его похитили, а тот, кто это сделал, находится сзади, и мне необходимо было увидеть его лицо. Перед глазами ребило, картинка плыла. Подземелье качалось и таяло, подёргиваясь дымкой. Что бы это ни было, оно заканчивалось. Я изо всех сил старалась удержаться, поворачивала голову и в последний момент всё-таки выхватила взглядом того, кто угрожал королю. Дыхание перехватило, волосы на затылке встали дыбом, по спине потёк холодный пот. Тёмные, страшные, мёртвые глаза смотрели прямо на меня с порочного лица, и оно было мне знакомо. Дьявол из моей колоды. Даже нарисованный он вызывал ужас, а живьём внутренность мгновенно смёрзлись в липкий ледяной ком. Из груди вырвался истошный крик.